Глава 20. Удивительно, но в крепости мне было спокойнее, чем во дворце так называемого отца. Сбежать оттуда было невозможно, поэтому я могла спокойно перемещаться по выделенному мне крылу без всякой охраны. Условия пребывания напоминали отель, персонал вежлив, еда три раза в день, даже спрашивают твои предпочтения. Жаль только, что не было бассейна с экскурсией. «Ха-ха-ха!» На второй день моего пребывания в крепости мне приснился крон. Мы находились на вершине горы, а перед нами лежал весь мир. Дух захватывало от открывающейся взгляду красоты. Горы, бескрайнее небо, а вдалеке, как на ладони, находился дворец с острыми шпилями, попирающими небо. Крон был, как всегда, в черном, а вот на мне рубашка, в которой я заснула. «И как это понимать?» — потребовала ответа я. «Как вам это удалось? Я в вашем сне?» «Рад вас видеть, принцесса». Это он так намекает, что я, не поздоровавшись, сразу набросилась с вопросами. «Прошу простить за самоволие, но хотел показать вам здешние места». «И отвечая на ваш вопрос, да, вы находитесь в моем сне». «Вы забыли ответить, как вам это удалось?» — проворчала я. За что я и попросил прощения. Когда я снимал поисковый маячок вашего отца, то немного вплел магии в вашу защиту. Побочным действием оказывается возможность входить в ваши сны. Вот сюрприз так сюрприз. А моего согласия на подобный беспредел спросить он забыл? Как удобно поставить предсвершившимся фактом. Вам не кажется, что по сравнению с вами я очень скудно одета? Тут нет моей вины. Это игра вашего подсознания. Не буду лукавить, что огорчена этим, — с усмешкой ответил он. Что ж, проверим. Закрыв глаза, я представила на себе одно из своих платьев. Открыв глаза, с облегчением его и обнаружила. В одетом виде я почувствовала себя более уверенно. Крон с легкой улыбкой наблюдал за моими действиями. Почему вы не посчитали нужным спросить разрешение на то, что сделали? Вот недаром он так сильно устал тогда. Надо было уже по одному этому заподозрить неладное. Надвигалась война. Я хотела вас обезопасить от воздействия магии и физического вреда. Не думаю, что вы доверяли мне настолько, чтобы позволить такие эксперименты над собой. Что значит «от физического вреда»? Тут же заинтересовалась я. Стрелы, копья, удары кинжалом вам теперь не страшны. Вау! Я с уважением посмотрела на него. Ничего себе он мне апгрейд сделал. Возмущаться из-за такого подарка как-то перехотелось, но вот встречи в снах тревожили. Не хмурьтесь, как будто прочитал мои мысли он. Признаете, вас угнетает отсутствие новостей. Готов поделиться ими. «Вы знаете, где я сейчас нахожусь?» — удивилась я, потому как он на меня посмотрел, поняла, что вопрос глупый. Хотел сообщить, что война началась. Ваш кентавр перешел к решительным действиям, и вашему отцу приходится несладко. Ему удалось перетянуть на свою сторону его союзников, и Эгнус лишился поддержки, на которую рассчитывал. Затаив дыхание, я слушал крона. В крепости обо всем происходящем не было сказано ни слова. «Мы заключили договор с кентаврами», — огорошил меня он. «Что вы сделали?» — ошарашенно переспросила я. Меньше всего я ожидала этого. Не думала, что Крон пойдет на это. Пределом моих ожиданий было то, что он не станет иметь дело с Эгнусом. Что вас так удивляет, принцесса? Вы ясно дали понять, что ваша жизнь связана с кентавром. «Разве я мог позволить, чтобы вы подвергались риску? С ним находится отряд моих людей, которые негласно присматривают за ним». Открыв рот, я слушала Крона. «Просто аттракцион щедрости какой-то! Это было так на него не похоже, что вызывало подозрение? Или я становлюсь излишне мнительной? А в чем ваша выгода?» — вырвалась у меня. «Ну как же!» «После победы кентавра мы получаем выход к морю. Разве не вы меня уговаривали заключить договор с более надежным партнером?» С иронией спросил он. Вот только глаза оставались непроницаемы. «Как вам здесь?» — сменил тему он. «Очень красиво», — искренне ответила я. «Это ваш дворец?» — кивнула я в сторону Онова. «Мой? Если желаете, я могу вам его показать». «Или хотите полетать? Расскажите лучше, как идут военные действия», — попросила я. «Какое летать? С ним?» Не хотела к нему приближаться. Я и так во всей этой ситуации чувствовала себя неуютно и еще не решила, как к этому относиться. С одной стороны, очень рада узнать, как обстоят дела, но с другой... Эта встреча во сне меня тревожила. и Вернее, даже пугала такая его способность. Ладно, сейчас мы просто разговариваем и любуемся видом. А если в следующий раз он решит показать мне свою спальню? Военные действия идут успешно. Пограничную крепость, оказавшую сопротивление, кентавр сравнял с землей. Гландро, город, оказавшийся на его пути, и не открывший ворота, кентавр сравнял с землей. Начал перечислять крон. Он спешит к вам и не хочет терять время на долгие осады. Должен заметить под его началом сильнейшие маги. Следующий город Сахин при приближении армии тут же выслал своих представителей и добровольно перешел под управление кентавров. Не пострадал ни один житель, ни одно здание. Как говорится, ощутите разницу. Его Величество Эгну создал указ – Назвав всех жителей Сахина предателями и приговаривая к смерти, но толку мало. Следующий город предпочел тоже сдаться. «Скажите, а что значит сравнял с землей? И жителей тоже?» — в тихом шоке переспросила я. «Конечно, ясно, что война не прогулка, и жертвы будут, но так...» «Да что с ними будет?» — хмыкнул Крон. «Проснулись утром, а вся мебель, дома, здание Городские стены осыпались прахом. Очень интересное заклинание, хочу вам сказать. Его масштабы поражают, и очень любопытно, что за артефакт при этом использовали, так как энергии на это должно было пойти немерено. Если крепость разобрали по камешку воины, то над городом поработали маги. Надо же! Получается, угроза сравнять дворец Эгнуса с землей была в прямом смысле, а не переносном. Усмехнулась я. Дворец жалко не было. У меня после его посещения с ним были связаны не очень приятные воспоминания. Так что жалеть о нем не буду и как-то глубоко наплевать на его историческую и архитектурную ценность. Да, знаю, что злая. Но довели. А вот нечего похищать было. Так как вы относитесь к тому, чтобы полетать? Напомнил он и протянул мне руку. Неожиданно мне в голову пришла идея, и я закрыла глаза. Это сон или как? Будем экспериментировать. Я как наяву представила крылья такие же, как у Крона, только белого цвета. Я же блондинка, надо подбирать в тон. Открыв глаза, я натолкнулась на изумленный взгляд Крона, а за моей спиной трепетали белоснежные крылья. Вот только я не могла понять, как ими управлять, не хватало навыков и мышечной памяти. «Это невозможно!» — произнес он, подходя ко мне. «Можно!» И, не дождавшись разрешения, провел рукой по крыльям. Не пойму, каким образом, но я почувствовала его прикосновение. Ощущения были странные. «Как у вас это вышло? Что значит «как»? Сами же сказали, что мы во сне. Вот я и придумала себе крылья. С платьем же получилось!» «Платье, насколько я понимаю...» является отображением реально существующего. Вы же создали нечто новое. Почему новое? Я на ваше ориентировалась, — возразила я, но он меня не слушал, зачарованно изучая крылья. Да, похоже, я перемудрила, и полеты на сегодня отменяются. Крылья я хоть и чувствовала, но управлять толком ими не получалось, даже сложить их не могла. Думаю, это следствие моей магии, что я в вас вложил задумчиво произнес Крон. «Что ж, остаток времени мы потратили на то, чтобы научиться чувствовать их. Это было тяжело и непривычно. В сердцах я уже предложила убрать их, но Крон не позволил, угрожая, что больше не придет во сне и новостей я не узнаю. Если с первой части я была абсолютно согласна, то вторая заставила стиснуть зубы и продолжить». Узнав новости о Шеридане, Я почувствовала себя ближе к нему и не хотела опять умирать от беспокойства, как он там. В общем, Крон знал, чем меня припугнуть. Интересно, ему не говорили, что во сне надо отдыхать? Тиран, не иначе. Так и не добившись заметных результатов, я неожиданно ускользнула от него в реальность, проснувшись у себя в постели. Мускулы болели, как будто я кирпичи таскала. Быстро оглянувшись за спину, Я с облегчением убедилась, что крылья у меня за ночь не выросли, а то был бы сюрприз для любимого. Так и повелось. Мой любимый воюет с врагами, а я каждую ночь воюю с крыльями. Между прочим, во сне я появлялась без них, приходилось вызывать силой мысли. Крон слово держал и исправно сообщал мне новости с передовой, не уставая гонять меня. Когда пришло время первого полёта, этот садист не нашёл ничего лучше, как опять притащить меня на вершину горы. «А что будет, если я упаду здесь?» — задавая я резонный вопрос, с опаской смотря в пропасть. «Принцесса, это сон. Проснётесь в своей постели, и придётся начинать заново». Увидев, что я реально подумываю покончить жизнь самоубийством, он послал мне угрожающий взгляд. «Ладно, ладно». Может же девушка хоть помечтать? К слову сказать, мы уже пробовали взлетать на пару метров над землей, и у меня немного получалось. Сейчас же надо было научиться планировать и чувствовать воздушные потоки. Птицы выталкивают своих детей из гнезда. Меня же решили сбросить с вершины горы. Я уже говорила, что он садист. Подтверждаю. Самое обидное, что я не понимала, ради чего терплю такие мучения крон молчал как партизан на допросе, уходя от ответа в своей любимой манере. Принцесса, давайте я вас страхую, подбадривал меня крон, отрываясь от земли. Вздохнув, я последовала за ним. Оторваться от земли и лечь на крыло, в объяснениях так все просто, а на деле. Сердце билось как бешеное, и из-за страха у меня мало что получалось. Я летела вниз, перестав чувствовать крылья. Спикировав, крон поймал меня и вернул на вершину. Думаете, после позорного падения он утешил меня или дал выпить рюмку коньяка? Фигушки, он заставил меня повторить. Хочу сказать, что второй раз подняться в воздух было намного сложнее, так как я уже знала, что меня ждет. Но крона мертвого заставит пошевеливаться, и мне пришлось. Получилось у меня не со второго и не с третьего, а раза это к шестого — Думаю, дело в том, что я поняла, что упасть мне не дадут, и перестала бояться. Страх действительно застилал до этого глаза и мешал чувствовать свое тело. Вот именно тогда я ощутила настоящую радость полета. Это было несравнимо с тем, когда мы летали с кроном, и он держал меня в руках. Сейчас я была властительницей неба и чувствовала ни с чем не сравнимый восторг. Надо же! А раньше мне никогда даже с парашютом прыгнуть не хотелось. Да в той же аэродинамической трубе полетать желания не было. Сейчас же я наслаждалась и упивалась полетом. Крон летел рядом, и в его глазах я видела удовлетворение. На прощание он меня предупредил. «Мои люди заблокируют возможность открытия портала в вашей крепости. Мы не хотим, чтобы Эгнус...» смог воспользоваться тобой или причинил тебе вред. Так что не беспокойся, если охрана будет встревожена. Правда, не думая, что они сразу это обнаружат». В этом он был прав. С момента моего нахождения здесь портал больше не открывали. По крайней мере, я этого не видела. «Разве это возможно?» – удивилась я. «У моего народа есть свои сюрпризы», – усмехнулся он. «Хотя должен признать, что и у кентавров тоже. Я, например, раньше не слышал, чтобы можно было целый город обратить в прах. Так и текли дни, вернее, ночи. Мы летали, крон заставлял меня убирать и возвращать крылья, доводя это до автоматизма. Летали мы по всей округе, да еще он и дворец мне свой показал, проведя по нему экскурсию. «Как такое возможно?» спросила я, дотронувшись пальцем до картины его предка, который взирал таким же властным взглядом темных глаз, что и Крон. «Это страна снов. В них реальность находит свое отражение, поэтому и кажется все таким настоящим. Крон, а как часто вы планируете посещать мои сны в дальнейшем?» — решилась я на тревожащий меня вопрос. «Пусть сейчас он вел себя паенькой», и не позволял себе ничего лишнего, но где гарантии, что так будет и дальше. А как часто вам бы этого хотелось? Р -р, р р Я скоро, как тигра, буду рычать на его манеру, отвечать вопросом на вопрос. Мне бы хотелось самой решать, пускать в свои сны или нет, откровенно ответила. Признайте, это сродни приходить в гости без приглашения. Воспитанные люди так не поступают. и Я вас понял. «Не тревожьтесь, принцесса, я вас больше не побеспокою!» В его тоне сквозил арктический холод. Все же я его обидела. «Вы не поняли, должна же быть возможность хоть как-то уведомлять о своем визите? Или, к примеру, если я захочу с вами связаться, то как это сделать? Сейчас ведь связь односторонняя, и вы решаете, входить или нет в мой сон». «Ученица хочет стать на равных с учителем?» с иронией спросил он. «Я всегда предпочитаю быть на равных», — серьезно ответила я. Крон смотрел на меня, как будто что-то решая, наконец он произнес, «Хорошо, я научу вас». Не успела я облегченно выдохнуть, как он добавил, «Только вам придется пустить меня к себе в голову. Вам надо освоить ментальное общение и научиться ставить блоки». «Что?» Я в замешательстве смотрела на него. «Пустить его к себе в голову?» «Я похожа на доверчивую идиотку!» Поведение Крона сбивало с толку. Хотела бы я знать, что за мысли бродит в его полный интриг в голове. Несмотря на некие доверительные отношения, что сложились между нами в последние дни, на самом деле к нему я относилась настороженно. Я попросила его снять с меня поисковый маячок Эгнуса. И к чему это привело? Он сделал намного больше. И пусть он усилил мою защиту, но я его об этом не просила. И куда меня это привело? он оказался способен входить в мои сны пусть и ведет себя сдержанно но я ему не верю не может мужчина охваченный страстью так резко охладеть находиться с ним рядом все равно что с бомбой с часовым механизмом никогда не знаешь когда рванет он сдержан но все эмоции загнаны глубоко внутрь под ледяным слоем самоконтроля кипят нешуточные страсти когда они вырывались то он делал что хотел не слышу меня и не считаясь с моими желаниями. Возьмем даже момент, когда у меня появились крылья. Его это удивило, но он, ничего не объясняя, тут же стал натаскивать меня зачем, чтобы я летала с ним во сне. Но одно дело встречаться с ним во сне, когда я вынуждена нахожусь в изоляции, а совсем иное, когда засыпаешь рядом с мужем. Признаете, спать с одним, а во снах встречаться с другим — это неправильно. Да я и не хочу этого в дальнейшем. Именно поэтому я подняла эту тему. Я не пойму его отношения ко мне. Он перескакивает в общении с вын, а ты. Эти дни он вел себя как наставник, не позволяя ничего лишнего. Но я помню его поцелуи. Такая ситуация нервировала. И вот сейчас он просит о таком. Что делать? Не сделаю ли я только хуже в своем желании обезопасить себя и держать его на расстоянии? Видя мои сомнения, он произнес. «Вам надо научиться ставить ментальные блоки. Чтобы это освоить, вы должны научиться ментальному общению». «Я не умею ментально общаться», — возразила я. «Наше общение во сне сродни этому. Вы раньше и крыльев не имели, а сейчас летаете. Ментально общаться я смогу только с вами? Или с Шериданом?» Он странно отреагировал на вопрос. Вроде бы, что я такого спросила. Да только лицо у него стало такое, что хоть в покер садись играть, и это меня еще больше насторожило. «Вас — часть моей магии. Это дало неожиданные результаты, такие как крылья и возможность встреч во сне. Ментальное общение тоже относится к этому. Сказано, немного витиевато. Вот только я поняла, что общаться мысленно смогу лишь с ним. Оно мне надо». «Надо ли учиться этому? Меня и так все устраивает. Пусть не тревожит меня во сне или хотя бы делает это с моего разрешения, и я вообще буду счастлива». «Думаю, это излишне», — наконец произнесла я. «После того, как Шеридан меня освободит, мы уже не будем встречаться так часто». Конец предложения я добавила лишь для того, чтобы не уязвить его. Но если честно, то лучше их вообще прекратить. Сейчас мне нужны новости, и это единственный способ узнать, как обстоят дела. С победой Шеридана надобность в этих встречах отпадет. Может, я и буду скучать по полетам, но переживу. Слишком тревожащие получаются встречи с Кроном. А как же желание быть на равных? поддел он меня. Вы же хотели научиться сами проникать в мои сны. Думаю, не страшно, если мы оставим оставимся так, как есть. «Как пожелаете, принцесса?» «Полетаем», — предложил он. Я согласно кивнула, и, выйдя на открытую террасу, мы взмыли в воздух. Крон отступил, но что-то мне подсказывало, что это не последний наш разговор на эту тему. Слишком легко он уступил, не настаивал. Но моя интуиция вопила, что этот разговор не окончен. «Принцесса, почему он так постоянно меня называет?» Ведь это странно, я же Шеридана, и он знает про обряд, что связал нас. Называть меня принцессой, сродни скрытому вызову. Чего он добивается? Мысли и намерения Крона для меня покрыты мраком. Самое обидное, что он мастер уходить от ответов и не скажет ничего сверх того, что решил озвучить. Сегодня мы далеко забрались и спустились в предгорье. Приземлившись на зеленом холме, мы присели передохнуть. «Сегодня дворец Эгнуса повержен в прах», — огорошил меня Крон, смотря вдаль. «Как? И вы молчали? У меня слов не было. Почему так быстро уже, и он так спокойно об этом говорит?» Не хотел говорить вначале, был уверен, что вас эта новость взволнует. «Крон, мне из вас по слову выжимать, рассказывайте!» «Что значит не хотел говорить? Взволнует? Конечно же взволнует! Нет бы с этого начать, а он мне экскурсии устраивает!» Я в нетерпении посмотрела на Крона. «Войско вашего отца разбито, города сдаются без боя. Эгнус хотел уйти морем, но ни одно судно не может отойти от берега. Чуть кто пытается, как на ровной глади поднимаются такие волны, что корабли выбрасывает на берег». Отец Мурана не иначе поняла я. Неужели все? Сердце бешено забилось, и я вскочила. Когда за мной придут? А вот с этим проблемы. Как это? Ваша крепость не зря считается неприступной. Ее защита идеальна. Даже мы не можем попасть в нее. Эгнус отчаянно торгуется с кентавром, решая как бы повыгоднее использовать ваше нахождение в ней. А порталы? Мы можем заблокировать их использование, но вот открыть их в крепости нам не под силу. Я опять села, так как ноги меня не держали. И вот нельзя так давать надежду и тут же ее отбирать. Сколько же еще это продлится? Чего хочет Эгнус? Заключение мирного договора. Это смешно. Кентавр также это воспринял, но он держит его за горло вами. «У вас есть перебои с продуктами?» — неожиданно спросил он. «Нет, все как всегда». «Значит, врет?» — видя мой удивленный взгляд, Крон пояснил. Основные запасы крепости пополняются раз в полугодие, не считая еженедельных поставок. Эгнус сообщил, что из-за блокирования портала вы должны испытывать проблемы с продуктами, так как и основные запасы подходят к концу. Их планировали на днях обновить. «Врет?» — подтвердила я. «Я сообщу», — кивнул Крон. «Хорошо, у нас есть время для решения проблемы». Это были последние слова, что я услышала, так как из сна меня вырвала служанка, которая принесла завтрак и уронившая чашку. Вполоха я слушала ее извинения, пока она собирала осколки. Я еще столько не спросила, но злиться было бестолку. «Не переживайте так из-за чашки. Что случилось?» — спросила я ее, так как она бросала на меня испуганные взгляды. «Госпожа, простите, показалось. Наверное, глаза уже не те», — сокрушенно произнесла она. «Что вам привиделось? Прозрачные крылья у вас за спиной», — произнесла она и сама же покачала головой. Поклонившись, она вышла, унося осколки. Я так и застыла на постели. «Ну, попадись мне этот птиц! Лично придушу!» У меня мороз по коже прошел. Как же так? Что происходит? И почему прозрачные? Соскочив с кровати, я подбежала к зеркалу, повернувшись к нему спиной. Рубашка на спине не порвана, я даже ее стащила, чтобы посмотреть на спину. Кожа ровная и гладкая, крылышки не режутся. «Да не быть мне ангелом», — пошутила я, пытаясь смехом избавиться от подступившей паники. Может, служанки действительно показалось. В этот день я не находила себе места и пошла на крепостную стену подышать воздухом и посмотреть на море. День был пасмурный. Когда начал накрапывать дождь, я поспешила обратно. Бросив последний взгляд на море, я так и застыла на месте. Сливаясь с горизонтом, приближалась волна огромной высоты. «Армагеддон» вырвалась у меня. Я не то, чтобы бежать или прятаться пошевелиться была не в силах. Стена воды неотвратимо неслась на крепость, то, что она находилась на неприступной скале, роли не играло, так как волна была такой высоты, что заслоняло небо. Раздались крики паники, видно, приближение волны заметили, и не в меня одну это вселило ужас. Пугала скорость, с которой она неслась, так как стена воды была уже рядом. Меня хватило лишь на то, чтобы прижаться к каменной стене. Как в замедленной съемке я наблюдала за водой, которая, преодолев стены крепости, выплюнула из своих недр корабль. Он пришвартовался во внутреннем центральном дворе, и волна опала, сбивая с ног людей. Не знаю, каким образом, но у меня даже платье не намокло. Вода по дуге преодолела преграду, Вся тяжесть удара была направлена в центр двора. Без магии явно не обошлось. От удара корабль затрещал, но выдержал. На палубе были люди, которые тут же бросились в битву. Кентавры! Мне показалось, что в гуще битвы я даже вижу черную гриву Шеридана. Такого защитники крепости явно не видали, но быстро отошли от шока, и бой был жесток. Я могла лишь восхититься гениальностью плана. Какая бы ни была защита крепости, но она пропустила воду. Без помощи Нептуса тут не обошлось. Лишь он один был способен создать волну таких размеров. Было страшно наблюдать за кровавым боем, но я напряженно следила взглядом за черноволосым воином, который смертоносно разил всех вокруг. Шереда! Защитников крепости теснили. Нападение было стремительное, и они оказались не готовы, размякли, служа в крепости, которая испокон веков слыла неприступной. Со своего места я увидела, как несколько воинов со стены собираются метнуть копья, целясь в Шеридана. Он этого не видел, отдавая приказания своим людям и необдуманно подставляя спину. Не раздумывая и действуя инстинктивно, я рванула к нему, прыгая со стены. Почему я это сделала? Я видела лишь беззащитную спину любимого, и мыслей не было, кроме как защитить. Почему прыгнула? Так сегодня ночью я только этим и занималась. Сработали рефлексы, вбитые кроном, и я выпустила крылья, не думая о том, что это не сон. Я не упала, а ястребом спикировала за спину любимого, почувствовав, как рядом просвистело копье. Крон не обманул, моя защита сработала, и ни одно не попало в меня, защитив и Шеридана. Он резко обернулся, и мы замерли не в силах отвести глаза. Люди Шеридана, заметив притаившуюся опасность, тут же нейтрализовали воинов, метнувших копья. Но мы этого уже не видели. Весь мир сузился лишь до нас двоих. Мы смотрели, поедая друг друга взглядами. Я отмечала изменения за время нашей разлуки, Появилась морщинка между бровями, видно, он часто хмурился. Черты лица заострились и немного осунулись. Несмотря на это, для меня это был самый прекрасный мужчина в мире. Не выдержав, я бросилась к нему в объятие. Шеридан подхватил меня, и я уткнулась ему в шею. От разгоряченного битвой тела пахло потом и морем, голова кружилась от счастья, и я не сразу услышала вопрос. «Что это?» и Лишь через миг я поняла, что обнимаю его и крыльями. служанки не показалось. Они действительно были прозрачные и казались сотканными из воздуха. «Даже не спрашивай!» Вырвалось у меня, пока я усилием воли их убирала. Как и во сне, они были послушны и тут же исчезли. «Расскажешь!» властно произнес он и, наконец-то, меня поцеловал. Конечно, разговоры не избежать, но сейчас я вспоминала забытый вкус его губ и таяла от того, что он рядом. Захватив крепость, Шеридан освободил немногочисленных узников. Призвав коменданта крепости, он сообщил ему новости о поражении Эгнуса и приказал передать дела. Проявив благоразумие и признав поражение, комендант поделился информацией, как работает сообщение с крепостью. К этому времени Ирлинги сняли блокировку порталов, и маг, который прибыл с ними, смог открыть портал. Оставив часть своих людей, мы переместились в столицу. Все это время Шеридан не отпускал меня ни на шаг от себя, да и меня саму ничто на свете не заставило бы отпустить его руку. Мне было необходимо тактильное подтверждение, что он рядом, и все это не сон. После всех событий я чувствовала нереальность происходящего. Однако то, что у меня появились крылья в реальности, а не во сне, заставляло задуматься. Только сейчас я стала понимать, что могла разбиться. Если бы не крылья, то меня пришлось бы соскребать с камней двора крепости. Получается, что Крон знал о такой возможности и специально меня натаскивал. Возникал вопрос, о чем же он еще умолчал? Я понимала, что надо будет многое рассказать Шеридану, но еще не решила, стоит ли говорить ему о том, что Крон входит в мои сны. Какому мужчине это понравится? С другой же стороны, утаивая это. Я создавала общую тайну между мной и Кроном, а мне не хотелось иметь с ним хоть что-то общее. Ему и так придется многое мне объяснить. Для себя я решила рассказать Шеридану урезанную версию своего знакомства с Кроном. Если сейчас они наши союзники, то не стоит накалять отношения между ними, рассказывая о внимании Крона ко мне. У меня было много времени на обдумывание, прежде чем мы остались наедине. В столице Шеридан был на расхват провел совет, решая насущные вопросы. Я присутствовал рядом, потихоньку вникая в обстановку. Возвращение было триумфальное. Он оказался первым, кому удалось захватить крепость — Гранг-дель-Акрасо. По мне же это было чистое безумие. Между прочим, новому коменданту, назначенному Шером, предстояло решить, что делать с кораблем посередине двора. Убрать его не представлялось возможности. Создать портал таких размеров было невозможно. Оставалось лишь разбирать на части. Вместо дворца Эгнуса гулял ветер. Было решено на этом месте ничего не строить, а покрыть все черным камнем. Молчаливое и устрашающее напоминание о том, к чему приводит обман и непомерные амбиции. Судьбу самого Эгнуса Шер еще не решил, но, подозреваю, его ждет незавидная участь. Все время, пока решали дела, я особо остро чувствовала присутствие Шеридана, как будто между нами была натянута незримая нить. У нас было несколько минут наедине после совета, когда он ждал доклада наместников. Так он не прикоснулся ко мне, лишь поедал глазами, доводя напряжение между нами до предела. Мне хотелось целовать его, обнимать, зарыться в гриву густых черных волос вдыхать его запах, который всегда сводил меня с ума. Только то, что сейчас должны были войти люди, сдерживало меня — видя как я нахмурилась он хрипло произнес не смотри на меня так если я тебя коснусь то сорвусь а еще очень много всего надо решить похорошему тебя надо отправить домой так как я думать не могу когда ты рядом но он не сделал и попытки притворить свои слова в жизнь и я его понимала одно лишь то что мы снова вместе наполняло меня счастьем